Всё от камушка этого с каймой фиолетовой до стеклышка матового зеленоватого. Он приносит торжествен. Вот это баттово. Вот это торжественно. Монтрё, 20 декабря 1967 года.